Глава восьмая. Любопытство не порок. Белое замкнутое пространство. Тишина, пустота, стабилизатор. Мысленно нарисую знакомое помещение. Интересно, я угадала или нет? Не успеваю открыть глаза, как слышу голос проводника. Сейфин, очнись. у п с Дмитрий. Сердитый голос, а какой внушительный вид. Блондин возвышается надо мной. Руки скрещены на груди, лицо хмурое. Мне удалось его рассердить, это точно. Бурчит и протягивает мне руку. Вставай. С благодарностью принимаю помощь, а когда встаю на ноги, облегченно выдыхаю. Не очень-то приятно валяться в ногах. Пусть и ангела. Заставила старика побегать. Спасибо, что намекнула, где искать. Едва тебя не потерял, а там много неприятностей могло произойти. Я? Удивляюсь. О каком намеке речь? Не понимаю. И старик? Ничего себе! Конечно, вечное недовольство и ворчливость прибавляют ему десяток лет. И взгляд небесно-голубых глаз при первой встрече показался проницательным. Но разве парень не может быть глубокомысленным, задумчивым? Я говорил серьезно. Тогда объясни, настаиваю. Все сложнее, чем я ожидал. Думал, что последняя миссия станет легкой р а б о т е н к о й но... Мне досталось сейфин с приставкой лим. Он начинает мерить шагами маленькую комнату. Хм, это что за фрукт и с чем его едят? Надеюсь, ты меня не обозвал? С усмешкой смотрю на собеседника. Что за несерьезность? Конечно нет. Ты чистая душа, и с т о ч а ю щ а я редкие крупицы с уникальным кадром света и лим. Дмитрий останавливается и начинает шептать, точно нас могут подслушать. Взломщик пространственно-временного континуума. способны рушить ареальные барьеры. а р е а л ь н ы й б а р ь е р преграда пространства и времени. Это типа круто? Скорее опасно, а для тебя вдвойне. Почему? Твоя сущность молодая, еще не успела преодолеть порог зрелости. Тобой движут эмоции. Семнадцать лет — короткий срок. Нет достаточного уровня мысленной силы, запаса терпения, жизненного опыта для обладания необыкновенным даром. Сейчас ты способна только на э м ф а т и ч е с к и е и бесконтрольные всплески, одним из которых стало воспоминание обо мне. Так я тебя и нашел. Произносит и наблюдает за моей реакцией. Разве я думала о тебе? Прокручиваю в памяти последовательность перемещений: сектор стабилизатора, дом, мама, туман, Роб и я сравнивала тогда незнакомца с Дмитрием. Вот оно. Все верно, кивает блондин. Значит, стоит подумать о человеке или месте, и я уже там. Есть одно но. Собеседник привлекает внимание интонацией. Эмоциональный фон не стабилен. и задержаться надолго в одном месте нет возможности. Тебя против воли будет выкидывать в пространственно-временную петлю, откуда выбраться бывает сложно даже такому, как я. А как же? Хочу произнести имя недавнего знакомого, но не решаюсь. Роб. Он снова проявляет способности чтеца. Смущаюсь. Я мечтала сохранить воспоминания о нашей встрече в тайне, и потому беспокоюсь. Роб мог застрять в этой, как ее, петле. Вдруг у него нет проводника, и он останется там навсегда. Твоему другу помощь не нужна. Он спит. Четвертая фаза сна способствует замедлению дыхания, сердечного ритма. В этом состоянии возможны провалы в сознании и... Нам некогда говорить о твоем бойфренде. Дай руку. Вот еще. Он мне никто. Фыркаю и встаю в позу. Сейфин Лим, мне все равно. В нетерпении протягивает мне раскрытую ладонь. Ну уже, мы потеряли два дня, а это расточительство. Сердито бурчит. Неужели? Я была дома и уверена, что прошло не менее трех месяцев. Подвергаю сомнению его слова. Ничего удивительного. И это объяснение? Восклицаю. Господь всемогущий. За что ты наградил меня болтливой Сейфин, с п о с о б н ы й взорвать мозг? Дмитрий театрально поднимает взгляд к потолку и вскидывает руки. Елизавета, указывает на меня пальцем. Это был последний вопрос, и таковым будет ответ. с о г л а с н о киваю. и п с и л о н и Земля находятся в разных временных измерениях. Сравнивать течение периодов – это как сопоставлять жизнь человека с быстротечным существованием м о т ы л ь к а На этом все. Довольно? д р а з н и т меня. Хм, улыбаюсь и огорчаю проводника очередным хочу знать. Выходит я маленькое п о р х а ю щ е е существо? Что-то вроде того. Бурчит. Если я бабочка, мои размышления вслух вынуждают собеседника стонать от досады. Значит ты оказываешься на моем месте? Но человек это я, а ты ангел. Сколько тебе лет? Это лишнее. Идем. Устав от моей болтовни и бесполезного ожидания, Дмитрий берет меня за руку и тянет к стене, которая мгновенно растворяется. Переступаем порог и оказываемся в уже знакомом коридоре. Проводник целеустремленно шагает вперед, я едва поспеваю за ним. Можно чуть медленнее, прошу сбавить темп, не особо надеясь на его с г о в о р ч и в о с т ь Но парень замедляется, останавливается и резко разворачивается ко мне. Слушай меня внимательно, Сейфин. Его вкратчивый голос становится таким властным и строгим, что вынуждает задержать дыхание и слушать. Ты должна запомнить одно правило: молчание золото. Так говорят. Это твоя безопасность. Значит, заткни с ь л и з а Хорошо. Но почему? Мысленно возмущаюсь. Твое любопытство сводит с ума. Но это не ради моего спокойствия. Тёмные сущности низменных кругов охотятся на таких, как ты. Главное, что их привлекает, голос. В нем особые вибрации и еще: чем чище душа, тем драгоценнее кровь, текущая по венам. Одна капля усиливает способности в несколько раз. Ты раритетный экземпляр, поэтому в п р и с у т с т в и и посторонних рекомендую молчать и по моему требованию тоже. Но сейчас можешь болтать, Сейфин. Коридоры верхнего яруса свободны от темных. Подмигивает мне. Чернокрылый тоже знает, кто я. откликнулась, мысленно рисуя образ высокого темноволосого мужчины с идеальной фигурой, черным оперением крыльев, привлекательной татуировкой в форме живого огня и глазами, прожигающими насквозь. Он так похож на посланника тьмы, мрачный ангел, владеющий чужими сердцами, повелевающий эмоциями и ловко управляющий телами. о ком ты? спрашивает Дмитрий. Точно не слышит моих мыслей. о м с т и с л а в е мы разговаривали с ним. Там. Указывают у д а где впервые увидела привлекательного незнакомца. Странно, а задаченно качает головой проводник. Он был живой, реальный и грубый. Да, все было на е в у Но как? Воспоминания о л о в ч е м обычно стираются из памяти, связи рушатся, стоит прервать зрительный контакт. Так было с каждой Сейфин до тебя. Удивляется блондин. Значит, я не любая. К тому же с приставкой. Хмыкаю. Дело в другом. В задумчивости т р ё т лоб. Он опасен для меня, не выдерживаю и задаю очередной вопрос. Это ты губительно для него. Я? восклицаю. Ты не понимаешь? Отмахивается проводник. Уходим, пока ловчий не обнаружил нашего присутствия и не совершил какую-нибудь г л у п о с т ь По пути навестим Фейбора. Он поможет избавиться от твоих эмфатических всплесков. Дмитрий крепче сжимает мою ладонь и тянет в п е р ё д Мы начинаем путешествие по длинным светлым коридорам. Эхо шагов, и мы — две одинокие фигуры в огромном пространстве залов, переходов. Интересно, где все? Не думала, что и п с и л о н столь безжизненный. А как же ангелы, души, тёмные сущности? Стоит засомневаться, как реальность подергивается волнообразными визуальными помехами. Сквозь рябь виднеется тоже пространство, но заполненное размытыми силуэтами. Всматриваюсь в двойную картинку, но через мгновение она становится прежней. Что это было? мысленно спрашиваю, не рискуя заговорить вслух, мало ли. Я проводник. Моя работа создавать безопасные пространственные ходы. Правда, не всегда выходит. При большом скоплении информационных фонов сложно удержать устойчивый сбалансированный режим. Именно тогда все будет зависеть от твоей выдержки и умения следовать правилам. Намекает на необходимость держать язык за зубами. Но пока можно. Лучше слышать твой голос, чем улавливать бесконтрольный поток мыслей. Усмехается. Фу! х Облегченно выдыхаю и тут же спрашиваю: как долго нам петлять в бесконечном лабиринте? Еще несколько переходов между секторами, минут пятнадцать займет. Хм. Потираю висок и пытаюсь сопоставить земное время с исчислением эпсилона. Что-то около суток. Моментально получаю ответ. Точнее, двадцать два часа тридцать минут. Так много? Мне сложно уложить в голове временную разницу. Засчитанные минуты п р о л е т а е т целая жизнь на Земле. Дмитрий, сколько ты здесь? Уверенно, что хочешь знать? Конечно, ведь ты мой проводник. И что? Ну, пожалуйста. Заискивающе смотрю в добрые голубые глаза. А ты настойчивая. Ладно. Вы постаси жителя И. л о н а Я нахожусь сравнительно недавно, чуть больше двух лет. Хитро прищуривается блондин. Переведи. Понимаю, что цифра должна получиться ошеломительной, но сама ее вычислить точно не сумею. Два столетия. С загадочной улыбкой поясняет он. Двести лет? Восклицаю и округляю глаза от удивления. Да? Подтверждает, как само собой разумеющееся. Девятнадцатый век. Просто невероятно. Кем ты был в то время? Помнишь? Или прошлое стирается? Забрасываю вопросами. Воспоминания остаются, но размываются и становятся менее четкими. Наверное, это важная персона. Бывал при царском дворе, владел огромным домом с прислужниками. Представляю Дмитрия в образе молодого барина. А что? Он подходит на эту роль? Красивый, статный? Не угадала. Грустно хмыкает мой попутчик. Тогда рассказывай, иначе моя фантазия сочинит твою биографию самостоятельно. Я не был знатных кровей, крепостным. Крестьянином на земле д в о р я н и н а м о р о з о в а Крепостным в порыве чувств д е р г а ю парня за руку, заставляя остановиться. Что этот аспект роняет мою значимость в твоих глазах? Теперь станешь относиться ко мне по-другому? Настороженно в г л я д ы в а е т с я в моё лицо. Нет, конечно, ты об этом знаешь. Намекаю на его способность умело читать мысли. Получается, мы представители разного времени. Поразительно. И мне жаль, что тебе досталась тяжелая судьба. Не переживай, я давно с т ё р из воспоминаний многие эпизоды прошлого, оставив лишь самые ценные и дорогие сердцу. А Ипсилон подарил мне возможность быть собой и не зависеть от желаний других. Здесь я обрел долгожданное освобождение. Он шумно втягивает воздух через нос и на мгновение закрывает глаза. Теперь я знаю, как пахнет свобода. Твоей благодетельницей стала смерть. Грустно вздыхаю. Логично. Ты оказался здесь очень рано. Впрочем, как и ты, легонько щелкает меня по носу. Нам пора, поспешим. Твое время уходит, тогда как в моем распоряжении целая вечность. Хорошо, соглашаюсь и следую за проводником. Ты должен рассказать о себе. Так уж и должен. Подтрунивает тот. Я лопну, как мыльный пузырь. Меня разорвет от любопытства. Признаюсь. Ну что же. Он делает глубокий вдох, настраивается на нужный лад, чтобы вспомнить все. Я родился в Вяземском уезде Смоленской губернии в о т ч и н е д в о р я н и н а Морозова в 1810 году. Мои родители были дворовыми людьми. Отец служил кучером, а мать кухаркой, готовившей для дворни. Правда, в е д а ю об этом лишь по рассказам л ю д а Слишком мал я был, когда ж и з н и родственников унесла лихорадка. Тогда мне исполнилось четыре, и память сохранила несколько мутных и стертых временем образов: нечеткий женский силуэт и глаза такие добрые, нежные. прозрачно-голубые, м а м и н ы и фигуры изможденного мужчины, который высоко подкидывал меня вверх и ловил огрубевшими от работы руками, покалеченными, но такими надежными. Не поверишь, но в моих ушах порой все еще стоит собственный веселый смех. Простые игры дарили чувство полета и легкости, но с внезапной к о н ч и н о й близких я лишился и этой радости. Предначертанная судьба бывает невероятно жестокой. В те далекие времена, как только ребенка отрывали от груди матери, Он переходил к взрослому существованию, в котором не было места беззаботному детству. К тому же, что мог получить от жизни сирота? Вместо шалости и забав тяжелый труд, ни ласк, ни заботы, только побои и унижение. И одна и та же фраза, грубо навязанная и прочно осевшая в мыслях: «Ни что не принадлежит тебе. Душа з а в е д о м а во власти Бога, а твое тело, имущество и все то, чем ты владеешь, собственность Господина». Как только я сиротил Меня сразу определили помощником на конюшне. Подзорки глаз и тяжелую руку здоровенного конюха Ивана, который не преминул нагрузить меня черной работой. В м о и обязанности входили чистка загонов, уборка навоза, обеспечение животных водой и сочным сеном, выгул коней, купание их на реке и множество других поручений, заключающих свой смысл в банальном свойстве: принеси, подай. Но как бы тяжело не было, я никогда не жаловался. Подобное существование стало приемлемой нормой бытия, которая представляется порой не столь ужасной, как говорится, человек как скотина ко всему привыкает. Конечно, т я г о т и л а н е в о л я и надзору г р ю м о г о не разговорчивого, в е ч н о х м е л ь н о г о Ивана, д а в л я ю щ е г о надо мной. Порой он бывал чертовски жесток. Стоило только задержаться где-либо, и не дай бог отвлечься от своих непосредственных обязанностей. Ну а если заставал за игрой с деревенскими мальчишками или в н е п л а н о в ы м отдыхом, то одаривал одной оплеухой. но такой сильный, что казалось, вот-вот и содержимое дурной головы выскочит наружу. Истерично хохочет рассказчик. Ох! Закрываю рот ладонью, не находя ничего забавного в сказанном. Чудовищно! И мы такие, жизнь такая, изрекает Дмитрий и останавливается. Пришли? Кивает на огромную стеклянную стену, за которой клубится густой туман.